Петр, По всему судну мы находили мертвых птиц. Видимо, они залетели к нам в последнем порту и, не выдержав долгого перехода, умерли от жажды голода или холода. Некоторые птицы обледенели, их головки были опущены, лапки поджаты. Почти всех мертвых птиц мужики выбрасывали за борт, но были и примерзшие к палубам. Если их начать отдирать, то от них останутся перья и кровь. Этих никто не хотел трогать, так они и лежали. Я тоже не собирался их касаться. Как и не собирался касаться той мертвой птицы у нас в полисаднике. Аня просила меня убрать трупик птицы, которую разодрал мой бедик, но я не мог. Я не выношу вида мертвых птиц. «Наша мать покончила с собой, когда брату было двенадцать, а мне семнадцать. Каждый из нас справлялся с горем по-своему. Я ночами напролет играл в компьютер, а мой брат убивал птиц. Брат тогда стал много гулять, и мы с отцом не знали, где он пропадал. Хотя отцу было все равно, он и не спрашивал, а передо мной брат не отчитывался. Однажды я увидел Саву в центре города и решил за ним проследить». Я шел в магазин посмотреть диски с новыми играми, как вдруг заметил своего брата, шмыгнувшего в один из дворов. Мы к тому времени переехали, и брату в центре города делать было особенно нечего. В отличие от меня учился он в школе по нашему новому месту жительства. Я нырнул во двор вслед за ним. Брат позвонил в домофон одного из подъездов. Его впустили внутрь, хлопнула железная дверь». Я был слишком далеко, чтобы разглядеть, какой номер он набрал. Поэтому сел на подгнившую деревянную скамейку у трансформаторной будки и стал ждать. Примерно через час брат вышел из подъезда. Он растирал руки и нюхал пальцы. И мне оставалось только гадать, что он там делал и у кого был. Я взял у отца бинокль и после школы стал приходить в тот двор, садиться на ту же скамейку и ждать брата сава появился у подъезда только через несколько дней поднялся на крыльцо и стал набирать цифры я разглядел сорок три когда брат зашел я побежал за ним, но набрал другой номер и представился почтальоном меня впустили я поехал на этаж где находилась сорок третья квартира. И долго ходил туда-сюда, не знал, звонить, стучать или просто подождать брата в коридоре. Все-таки я решил позвонить. И дверь мне открыла пожилая женщина. Она не могла понять, кто я и чего от нее хочу. Она была глуховата, Позади нее в квартире орал телевизор. В конце концов она тоже стала что-то мне орать, но ее песклявый голос заглушала музыка из рекламы. Очевидно, что брата там не было, я извинился и ушел. Может быть, я перепутал номер квартиры? Я не хотел столкнуться с Савой где-нибудь в лифте, поэтому поспешил домой. И уже позже, лежа в постели перед сном, прокрутил в голове слова той женщины. «Шастают тут всякие наркоманы несчастные, крышу нашу закроют, и негде будет вам». Крыша! В следующий раз, когда я выследил брата, Я поднялся на последний этаж и нашёл лестницу на крышу. Оттуда доносились какие-то глухие стуки и кривтения, а еще шорох, похожий на тот звук, с которым наша мама в жаркие дни распахивала свой веер, купленный на юге. Только мне казалось, что я слышу одновременно много таких рассекающих воздух вееров». На крыше я увидел своего брата на фоне единственного во всем городе высотного здания. Садилось солнце, и в свете его оранжевых лучей брат размахивал деревянной доской. Сбивал ею голубей, которые порхали вокруг него, и добивал их, когда ошалелые от сильного удара птицы падали на бетонный пол. Брат выглядел как игрок в бейсбол. На нем была кепка. Он отбивал голубей, словно те были мячиками, словно это была игра. Брат выглядел страшно и, может быть, немного даже величественно в моменты, когда палка проносилась перед его лицом. Но затем этот образ разрушался, когда брат, будто топором, замахивался на трепещущего полумертвого голубя, лежащего на земле, после чего от птицы уже ничего не оставалось, кроме кровавого комка — облепленного перьями. Я стоял как заворожённый. На самом деле я даже не знаю, смерть скольких голубей я увидел. Брат разбрасывал крупу, и голуби слетались к нему под ноги. Затем брат топал, птицы взлетали, и он начинал свой смертоносный бейсбол. Я подбежал к нему, вырвал доску у него из рук и замахнулся на него самого — Брат тут же закрыл лицо руками, и я бросил доску подальше. Та распугала всех голубей, которые уже снова успели собраться и долбились своими клювами о бетон. Вокруг нас летали птицы, пахло кровью, а мы с братом молча стояли и смотрели друг на друга. Идем домой», — только и смог сказать я тогда, «больше так не делай». Брат кивнул и направился к выходу с крыши. Эту тему мы потом ни разу не поднимали, и я перестал за ним следить. Но я был уверен, что он и правда больше не убивал птиц. До того, как начались затопления, я никогда не бывал в этой части света. Выше Архангельска я не забирался. Да и Северный морской путь еще несколько лет назад был закрыт в это время года. По нему ходили только ледоколы, Нашему контейнеровозу тут было не продраться сквозь толщу льда. Но лед растаял, и вот мы здесь. Не все участки пути были чистые. Попадались места, где лед раскололся, на льдины разных размеров, и теперь они плавали на поверхности воды, как огромные медузы. Эти льдины были разных оттенков, от ослепительно-белоснежного до прозрачного, из-за чего они казались синими, Или черными, как вода под ними. Широкие волны тяжело приподнимали лед и опускали его. Океан дышал грузно, шумно, но еще дышал. Однажды я видел, как белый медведь перебирался с одной льдины на другую. Он искал себе добычу, желательно тюленя. Но теперь из зарастаявших льдов сгодилась бы и чайка. Правда, одними чайками он не прокормится и, скорее всего, умрет. Я сходил в каюту за камерой и снял белого медведя. Успел как раз до того, как хищник нырнул в черную воду. Иногда попадались места с торчащими точно клыки айсбергами. Но оказывается, не все айсберг, что сделано изо льда. Мне объяснили, что есть еще черный лед, который отличала какая-то нереальная, будто неестественная голубизна и кристаллическая структура. Они были плавучими, как и айсберги, но походили на средневековые замки или готические соборы с несколькими шпилями. Новая природа пугала. Я будто не верил в ее существование, пока сам не оказался среди льдов. А еще мне не давала покоя мысль, как человек смог все это разрушить. Льды таяли, белые медведи гибли, вода прибывала, но как можно растопить так? Такое количество льда. Я пытался понять это место как мог. Говорят, чтобы побороть страх, надо взглянуть ему в глаза. Но я в такие моменты смотрел на мир через камеру. Тех мертвых птиц, которых никто не убирал, я решил сфотографировать. И я снял всех мертвых птиц, которых только нашел на судне. Их тела застыли и покрылись тонкой корочкой льда. Живьем, они превратились в чучело. Я попробовал подцепить одну из птиц носком ботинка, но она не сдвинулась с места. Я подопнул сильнее, и птица сковырнулась чуть проскользила. На ее прежнем месте остался след. я сделал кадр. Если со мной что-то случится и кто-то найдет мою камеру и пролистает фото, то он увидит трупы и трупы птиц. Окоченевшие, неподвижные, навсегда застывшие. Помню, как мы с родителями разложились на пляже. Помню горячие крупные камни под ногами, пластиковые шезлонги, мое полотенце с олимпийским медведем. Пальцы липкие от пахлавы, и вокруг летают осы. Мама разгадывает кроссворд. Она беременна, живот огромный, на ней закрыты купальник и очки с узкими овальными линзами. На отце плавки и вареная рубашка с вышитым орлом над карманом. Его плечи обгорели, поэтому он сидел одетый и с семечки. Он хотел сфотографировать маму с обезьяной на обратном пути. Мне тогда было пять, и я мог долго не вылезать из воды, отдаваться морским волнам, которые выносили меня на берег» ударяться локтями и коленками о камни, а затем бесстрашно догонять убегающую волну, врезаться в нее и снова позволять ей выталкивать себя на берег. Когда я уставал, я садился на сухие камни, до которых не доходила вода, и смотрел на море. Иерархия была такая. Ближе всего к нам рассекали море скутеры. Чуть дальше скользили яхты, а потом почти на самом горизонте, где-то между небом и землей Медленно шли большие грузовые суда и круизные лайнеры. Однажды я видел косаток. Они подплыли совсем близко к берегу, их черные блестящие спины показались над водой недалеко от женщины на розовом круге. Мне казалось, что она совсем не испугалась, а наоборот смеялась и провожала их глазами. Люди на пляже кричали «Смотри, косатки, там косатки!» Я обернулся, чтобы убедиться, что мои родители не пропускают это зрелище, но отец смотрел в свой пластиковый стакан с пивом, а мать спала с раскрытой на животе книгой в мягкой обложке. Они не видели косаток, и я разозлился на них, поэтому не стал их звать. Я наслаждался косатками один, вместе с чужими людьми. В тот день на обратном пути мы наконец-то поймали мужчину с обезьяны. Отец хотел сфотографировать с ней маму на свой пленочный фотоаппарат. Мама встала рядом с мужчиной, у которого на плече сидело животное. Папа только сделал кадр, как вдруг обезьяна заверещала и прыгнула на маму. Мама не успела ничего понять. Обезьяна вгрызлась ей то ли в плечо, то ли в шею. Мы с отцом кинулись к маме. Хозяин обезьяны пытался отодрать своего зверя. Я помню, как обезьяна оторвалась от матери. Она издавала пронзительные визгливые звуки. Ее пасть была в крови, и моя мама тоже орала так громко, будто хотела перекричать обезьяну. Помню, как мы везли маму в больницу. Она тряслась и стонала. Все время повторяла, что она умрет, умрет, умрет. Она думала, что у нее будет заражение крови и бешенство. В больнице я сидел в зале на первом этаже и смотрел на муравьев, которые бегали тонкой ровной пунктирной линии по полу. Больше я ничего не помню из больницы, кроме этих самых муравьев. Отец сказал, что с мамой все хорошо. Ей сделали прививку от столбника и бешенства, наложили швы на плечо и накачали успокоительными. Мне кажется, после той обезьяны все и началось. Мама как будто и не оправилась от этого потрясения. Мы уже вернулись к себе на север. Мама родила мне здорового брата. Он рос и уже ходил в детский садик. Я учился в начальной школе. А мама все не могла заснуть без снотворного. Иногда по ночам она просыпалась и взвизгивала несколько раз. Точно та обезьяна. А потом рыдала и стонала, как по пути в больницу. Мне кажется, она проживала и проживала тот день, и я не мог понять, почему это все ее так впечатлило, почему она не может об этом забыть. Еще я винил отца, ведь именно он хотел сфотографировать маму с той обезьяной. У матери остались шрамы на плече и на шее, которые она тщательно прятала под водолазками и свитерами с высоким горлом. Волосы она никогда не забирала, все время носила распущенными и длинными. Она спускала их на то плечо со шрамом, чтобы дополнительно защитить это место. Брату я рассказал обо всем только когда он ударился в религию. Он учился в девятом классе, а я на втором курсе. В тот год брат вдруг стал пропадать где-то после школы, перестал есть мясо, Уходил из дома рано утром в субботу и не говорил, куда он направляется. Я вспомнил крышу и птиц и снова испугался за него. Думал, брат связался с плохой компанией и подсел на что-то. Я позвал его поесть бургеры и выпить по молочному коктейлю, как мы делали это раньше. Я заказал «Биг Мак» и ванильный молочный коктейль. Брат взял салат и чай, сказал, что ему нельзя мясо, сахар и молоко. Мы сделали заказ и сели за столик у окна. Слушай, Савка, начал я тогда и не знал, как подступиться к главной теме разговора. Я знаю, о чем ты хочешь спросить, сказал он таким спокойным тоном, будто знал не только это, но и все на свете. Почему тебе нельзя молоко и сахар? Ты что-то употребляешь? Сава рассмеялся, его веснушки скрылись в морщинках на носу. Я теперь с Богом, брат. Савы, еще раз спрашиваю, что ты принимаешь. Ничего я не принимаю, теперь я стараюсь только отдавать. Посмотри на меня. Брат повернулся ко мне, и в его глазах были только чистое небо и свежесть морозного зимнего дня. Он говорил правду. Я присоединился к церкви христиан-адвентистов седьмого дня. У нас каждый субботний день богослужение. Может быть... Ты видел эту новую церковь на Ленинградском? Кажется, видел. Тебе стоит к нам заглянуть, у нас очень красиво. Большое светлое пространство. Там так спокойно. Хочешь, я тебя свожу как-нибудь?» Я смотрел на своего младшего брата и пытался понять, когда это началось. Когда он почувствовал себя настолько одиноким и потерянным, что ему потребовалась религиозная община. «Это из-за мамы?» Брат нашел ее в ванне, с синими губами под цвет кафеля. Это не из-за матери, нет. Бог сам меня привел к моим братьям и сестрам. Я твой брат Сава, единственный. Сава только улыбнулся в ответ и вернулся к своему салату. Он похудел и остриг волосы на голове совсем коротко. Ты помнишь историю про обезьяну? Спросил я. Помню. Мне кажется, с тех пор мама так и не пришла в себя. Думаю, она это сделала из-за той обезьяны. Мой брат качал головой. Ты слишком много значения придаешь тому случаю. Ты был ребенком. Скорее всего, на тебя увиденное повлияло больше, чем на маму. Почему она тогда это сделала? Я не знаю. А что говорит твой Бог? Вы все хотите, чтобы Бог давал вам простые и готовые ответы. Но это Бог задает вопросы нам. В первую же субботу после нашего разговора я пошел на богослужение в церковь адвентистов седьмого дня вместе с братом. До места мы добрались пешком. Я проезжал эту церковь почти каждый день, но не обращал на нее внимания. Снег хрустел под нашими ногами, изо рта шел пар. Только начало расцветать, хотя было уже десять утра. Мы шагали быстро, засунув руки в карманы и стараясь как можно сильнее втянуть шею, чтобы согреть хотя бы половину лица своим горячим дыханием под воротниками курток. Показалась церковь. Здание из красного кирпича за оградой с вычищенным от снега двориком. На аскетичном фасаде под треугольной крышей выделялось только длинное узкое окно в виде креста. Позади церкви над рекой вставало солнце, Оранжевый свет разливался в синеве неба, будто на том берегу разгорался пожар. Сияющий из-за включенных внутри белых холодных ламп крест озарял брусчатку под нашими ногами. Такую архитектуру я видел, пожалуй, только где-то в Новой Англии, когда еще ходил в море под другим флагом. И чтобы попасть на работу, мне надо было перелететь через Атлантический океан. Тех портов, где мы стояли, наверное, уже нет. Мы вошли в здание церкви, брат кивнул кому-то на входе и стал спускаться в подвал, я следовал за ним. Внизу был гардероб, у которого уже выстроилась очередь. Люди шуршали куртками, разматывали шарфы, стягивали шапки с наэлектризованных волос. Брат улыбался и кивал знакомым, но от меня не отходил и ни с кем не заговаривал. К нам тоже никто не приближался». Только смотрели, то ли с любопытством, то ли с восторгом, видимо, не ожидали, что мой брат кого-то приведет в их церковь. В зале для богослужения не было икон, не было иконостаса, кандил, свечей или крестов, только длинные скамьи по две в каждом ряду. На сцене стояли кафедра с микрофоном, пустой пепитер, две гитары на подставках и ударная установка. Мы сидели молча. Вокруг нас воздух ворошил шепот прихожан. Брат продолжал улыбаться. Я поудобнее устроился на скамье и стал ждать. Через несколько минут на сцену поднялся мужчина, одетый в простой серый костюм. Ему было около шестидесяти, но выглядел он хорошо. Он был похож на актера «Золотого века Голливуда». Ему бы сниматься в фильмах по Стейнбеку. Мир дорогому собранию, тем, кто сегодня открывает свои уста, чтобы выразить благодарность Всевышнему за подаренное время, за жизнь, которую Он нам дал. Это бесценный дар, это великий дар в мире, где каждый день происходят трагедии, где болеют и умирают. Мы в числе живых, и это дар нам от Всевышнего, и за это мы Его благодарим». Сегодня здесь собрались благодарные Богу сердца. Здесь собрались очень разные люди. Но сегодня нас объединяет одна важная идея, которая так нужна человечеству. Это идея о том, что все мы ходим под Богом, и Бог нас любит, и надо Его славить. «Не стесняйтесь молиться Господу, не стесняйтесь славить Господа. Кто спрашивает, тот получает ответ, кто ищет, тот находит, кто стучит, тому отворят». «Хотите ли вы сегодня славить Всевышнего?» Люди захлопали. «Это пастор», — шепнул мне брат. «О, у нас будет много поводов славить сегодня Всевышнего. Аминь!» «Аминь», — повторили в зале. «Молимся, друзья». Если в вашем сердце есть нужда, есть боль, переживания о людях, которые дороги вашему сердцу, о ком вы плачете по ночам, о ком вы молитесь, пусть Господь услышит ваши молитвы. Здесь, в этих стенах, Бог готов слушать ваши молитвы». Я взглянул на брата. Он сидел с закрытыми глазами, его губы слегка шевелились, Еще несколько людей в зале тоже молились. Пастор какое-то время стоял, молча опустив голову, затем продолжил. «Сегодня темой наших размышлений станет вопрос. Человек превыше всего». Именно вопрос, а не утверждение. После своей речи пастор спел гимн под гитару, затем собравшиеся в зале стали передавать приветы от общин из других городов, В конце богослужения было сделано несколько объявлений, и люди встали со своих мест. Я поднялся вслед за братом. «Это все? «Нет, теперь мы обсуждаем тему сегодняшней проповеди в группах, но ты можешь не участвовать, если не хочешь». «Превыше ли всего человек?» «Я, честно говоря, мало что понял из сказанного. Вряд ли я смогу принять участие». «А мне кажется, ты можешь рассказать нам всем много интересного». «Ты ходил на практику на судне. Оставался один на один с... Богом?» — усмехнулся я. «Морем? Стихией? Человек превыше всего, как ты думаешь?» «Пожалей меня. Я и так выдержал проповедь». «Хорошо, брат, но я останусь, если ты не против». «Конечно, оставайся». Сава положил руку мне на плечо и слегка сжал его. «В любом случае, спасибо, что пришел. Благослови тебя, Бог» сказал он и зашагал прочь. Сава, стой! Брат обернулся. Под его глазами лежали мешки, а веснушки потускнели, как это бывает зимой. Но взгляд его был мягким, он улыбался тонкими, бледными губами. За кого ты молился? За маму? спросил я его. Брат удивленно взглянул на меня и мотнул головой. За отца? Конечно, я молился за отца. «Скоро заходим в порт Архангельска. Там меня ждет любимая жена. Аня. Моя любимая Аня. Но прежде чем обнять жену, мне надо будет сделать кое-какие дела». Связался с Лоцманской станцией, сообщил время подхода. За окном туман волочился прямо по поверхности воды. Видимость была нулевая. Радар показывал слева от нас движущуюся цель — «Надо было расходиться». Тифон раз в пару минут издавал два протяжных гудка, предупреждая другие суда о нашем приближении. На мостик позвонили. «Во сколько лоцман?» раздался на фоне гула голос механика. «Не знаю пока. Когда подтвердят время лоцмана, я наберу». «Ладно». Я повесил трубку. На мостик заглянул капитан. «Слушай, ты эту дудку. Спать ребятам мешает. Это он про Тифон». «Там судно рядом. Сейчас само отвернет. Агент написал, что лоцман в шестнадцать. Будем ложиться в дрейф тогда. Позови меня и вахтенного механика за десять миль до лоцманской». «Да, окей. Чемодан уже собрал. Почти», — улыбнулся я. «Молодца», — сказал капитан. «У нас там все нормально?» Это он уже не про судовые дела. «Ага. Сейчас тогда боцмана попрошу взять одного матроса на кран». Может, лучше так ручками потаскаете? Так ведь туман. Мутить можно будет что угодно. Ну, давай, смотри. Капитан вышел, я сверился с картой, набрал механика и сказал, что лоцман будет в 16. К причалу должны встать около семи, а снижать скорость примерно через час. Затем набрал боцмана и попросил у него одного матроса, чтобы вечером был на подхвате. «Две бутылки тебе, одна матросу» пообещал я. Надо было готовиться к прибытию лоцмана, встретить его и идти прибирать каюту. А потом... А потом к нам подойдет бункеровщик, чтобы заправить судно. Но и не только. За одну половину дела отвечает механик, за другую я. Все должно пройти гладко и незаметно для береговых. Но если в Архангельске нас встретит туман, тогда и волноваться нечего». Раньше посев мор пути можно было ходить на мазуте, теперь только на дизеле, так намного экологичнее. В Арктике остаться без топлива очень страшно. Это не то же самое, что подогнать бункеровщик где-нибудь в заливе. И все равно механик старается экономить, сливает дизель как неучтенный. На этом топливе можно неплохо заработать, потому что цены на него теперь просто конские. Люди избавляются от машин разбирают их на детали и продают. Говорят, цены подняли, чтобы мы не загрязняли воздух. Но многие думают, это чтобы мы не могли переселиться самостоятельно. В общем, я в доле. Мы продаем левый дизель по дешевке. Сливает топливо сам стармех. Моя роль сегодня другая. Мы не только солярку толкаем. Швартуемся вечером к причалу. «Вахта не моя, поэтому в целом я могу быть свободен, но мне надо быть на приеме одного важного груза бункировочной баржей». Баржа подходит к корме после ухода таможенников, Ее капитан поднимается к нам на борт, со стармехом они заполняют документы, капитан возвращается на свою баржу контролировать перекачку дизеля». Сначала они подсоединят шланг, начнут перекачку, проверят давление, убедятся, что нет протечек, и заправят судно. Затем механик и капитан баржи перенастроят клапаны на откачку уже нашего неучтенного дизеля на баржу для перепродажи. На палубе пахнет влажным песком и илом. Пока дизель качается, я нахожусь на главной палубе. Матрос с боцманом перетаскивают коробки из грузового контейнера, ставит их на палету, обматывают пленкой. Пока матрос поднимается к крану, я закрепляю стропы на палете. Матрос опускает ко мне гак, и я цепляю за него стропы. Командую матросу поднять палету, направить ее вправо и опустить вниз на палубу бункеровщика. Капитан баржа принимает груз, и мы закрепляем кран. «Ну все, давай! кричу матросу, машу барже. Капитан показывает, что у него все окей, все под контролем. В тех коробках. Левый алкоголь из Китая. Закупаемся, чем можем. Там у нас уже свои люди. Русские ребята из Гуанчжоу сами вышли на нас. Предложили. Мы экипажем согласились. Скидываемся в складчину в зависимости от того, у кого какая доля. Везем алкоголь вместе с провизией. Затем через буксировочную баржу передаем контрабанду на берег, поставляем в несколько подпольных баров в Архангельске. Причал, у которого швартуется баржа, не охраняется так, как наш контейнерный терминал, поэтому с той баржи вывозить безопаснее. Ее капитан, само собой, тоже в доле. Ребята из баров подъезжают в порт на газельке, перетаскивают коробки и все, алкоголь их. А левак который мы сливаем с судна, я имею в виду дизель. Его тоже канистрами отдают одному мужику, у него своя заправка в гаражах в центре города. Палуба отвечает за контрабанду алкоголя, машинное отделение за топливо. С возвращением на берег моя работа не кончается. Я подвязался искать клиентов на левый дизель, чтобы еще больше подзаработать». Ребята из баров разрешают мне общаться с постоянными посетителями, подсказывают, у кого есть машина. Я к ним подсаживаюсь, хлебаю пиво или воду под видом джина и отправляю их на ту левую заправку. С каждого клиента мне платят процент. Как-то так. «Ты осуждаешь меня?» «Нет, конечно, нет. Ты меня никогда не осуждал. Тем более сейчас, когда мир так изменился. Ты знаешь, я делаю это, чтобы мы с могли уехать». А ведь теперь моя жена беременна. Моя жена беременна. Наверное, тебе кажется, что это меняет все, Что мне уже не надо заниматься контрабандой. Не надо искать клиентов для нашего левого дизеля, потому что мы уедем и без всяких взяток. Но если честно, то я в панике. Деньги и связи нужны теперь как никогда, чтобы на новом месте нам устроиться с комфортом. Чтобы Аня и ребенок были обеспечены всем необходимым. «На мне больше ответственности, чем когда-либо. Ты знаешь, я не хочу облажаться, как наш отец. Ты, конечно, не считаешь, что он облажался, но давай смотреть правде в глаза. Он облажался, и еще как. Да, смерть мамы не могла по нему не ударить, но у него были мы, его дети. Он должен был собраться ради нас, вырастить нас. Ты не помнишь, но тогда все было на мне». «Сам отец и ты. Дом, работа. Я даже...» «Я даже не уверен, что хотел быть моряком. Я просто знал, что в море много платят, и расти можно быстро. А еще я хотел как можно реже быть дома. С другой стороны, я даже не знаю, чем бы я занимался, если бы не море. Я ничего не умею, и ничего мне не нравится. Всё, что мне нравится, — это проводить время со своей женой. Наверное, всё. Еще с тобой». Мне нравится приходить сюда и разговаривать с тобой. Здесь так спокойно, особенно сейчас, когда все разъехались. У большинства прихожан были дети, поэтому остались только старики, которые бывают здесь по утрам. По вечерам здесь всегда пусто. Только мы с тобой. В общем, вау, моя жена беременна, а я совсем растерян. Я так боюсь за неё». Мне кажется, что с ней что-то происходит. Она какая-то очень осторожная и тихая. Я понимаю, она боится того, что будет с нашим домом и с нами. Но при этом она даже не подала заявление на переселение. Я спросил у нее, что говорит ее гинеколог, все ли хорошо. А она сказала, что еще не ходила к врачу, разве это нормально? Она все смотрит куда-то в пространство, но будто видит то, чего не вижу я будто там в пустоте что-то есть. Вздрагивает, когда я дотрагиваюсь до неё, а сама боится меня коснуться. Знаешь, в наших отношениях мы с сами общаемся друг с другом, в основном одними прикосновениями. Мы много разговариваем, но касаемся друг друга еще чаще. Мы все время обнимаемся. Она виснет на мне, когда я мою посуду. я обнимаю ее сзади, когда она чистит зубы, Я глажу ее по руке, пока она читает в постели. Так было всегда, но после моего возвращения она почти не подходит ко мне, держит дистанцию. Вчера перед сном я положил руку ей на живот, а она замерла и закрыла глаза. Руку мою она не убрала, не отстранилась от меня, но выглядело так, будто ей это неприятно, будто она терпит это. Под ладонью я ничего не почувствовал еще слишком рано. Только когда я убрал руку, Аня открыла глаза. Она сморщилась, будто хотела заплакать. Она выключила настольную лампу, и я не знаю, может быть, она действительно заплакала. Я не стал спрашивать, решил, что это все гормоны. И скорее всего, это именно они, но все равно очень странно, что она так себя ведет. Я вернулся, я рядом, я готов заботиться о ней. Раньше она сразу скидывала из себя весь груз ответственности за дом, за кота, за щита. Но сейчас я чувствую, как сильно она напряжена, на нее что-то давит. А еще она приютила птицу. Нашла слетка с черепно-мозговой травмой на берегу и теперь выхаживает его. Видимо, эта птица заменяет ей бедика, который погиб. Да, наш кот умер, и Аня не хочет об этом говорить, поэтому деталей я не знаю». Кота просто нет больше, и все. Наверное, мне уже надо идти. Напоследок только скажу кое-что хорошее. Помнишь, как ты любил песни Селендион? Я привез Ане ее пластинку. Жаль, что я не могу пригласить тебя к нам, мы бы вместе ее послушали. Сзади скрипнула половица, я обернулся. Это был пастор. Не хотел вам мешать, вы еще разговариваете. Я поднялся со скамейки. «Мы уже закончили. Приходите, когда вам захочется. Мы всегда рады. Уже закрываться будете?» «Да, поздно уже. Никто не придет. Может быть, чай?» «Я хотел скорее вернуться домой. Сегодня я и так здесь пробыл дольше обычного. Слишком много накопилось. Слишком многое надо было рассказать брату. Нет, спасибо. Простите, надо идти». Жена ждет ужину». Пастор улыбнулся и закивал: «Конечно, конечно». Он стоял и потирал морщинистые руки. На нем был простой серый костюм, как четыре месяца назад и еще много лет до этого. Каждый раз, когда я приходил сюда, он непременно был в этом костюме. Правда, за эти годы пастор успел резко постареть, а его руки все чаще чесались от экземы. Раньше шелушения не всегда были заметны, видимо, болезнь отступала. Но теперь красные пятна плотно въелись в раздраженную кожу, расползались не только по рукам, но и на шее. Пастор больше не играл на гитаре и не пел гимны, только открывал и закрывал тут все, словно сторож. Церковь адвентистов седьмого дня находилась у самой реки, а значит, ее точно затопит одно из первых. Интересно. Что пастор думает о затоплении? Мне казалось, он не испытывал страха. Я завидовал ему.